Глава 4. Цельнометаллический орк Отлетящей в атаку бронированной туши я ушел в сторону перекатом, тут же выхватив меч и нанеся удар. Безрезультатно, клинок разве что царапину оставил, и то не факт. Доспехи у орка не новенькие и блестящие, а изрядно побитые и поцарапанные, так что и не разберешь, по крайней мере их точно можно повредить. Как минимум поверхностно, много пользы. Орг быстро развернулся и опять рванул на меня. Пришлось попросту распластаться на земле. Меня не затоптали, значит его система полета учитывает рельеф местности наподобие воздушной подушки. И что нам это дает? Вопреки поговорке, шут этого не знает. Главный вопрос – магия или технология? Чем его бить-то? У техники не должно быть защиты от магии, а вот если броня зачарована, не факт, что различие между плазменным излучателем и фаерболом будет иметь значение. Так, что там еще в моем арсенале завалялось? Стрелами от генерирующие заряды из силовых полей. Плата за единственный случай, когда мне довелось поработать наемным убийцей, или подарок за услугу – это как посмотреть, учитывая, что наниматель потом стал мне лучшим другом и отменным собутыльником. Но не о том думаю. Убойная сила у стрелок неплохая. Кролика превращает в фарш, а хомяка наверняка разорвет на куски. Если не промажу, не пробовал. По орку точно попаду, габаритами сойдет за лошадь. Перекатившись, я встал на колено и вытянул правую руку. Стрелки полетели очередью. Несколько застряли в броне орка, но, похоже, вошли глубоко. Впрочем, это уже что-то. «Эмма, магия!» – заорал я. С клинка титанши сорвался какой-то голубоватый луч. Воздух вокруг орка замерцал. Ага, что-то вроде силового поля. Но, опять же, природа его непонятна. Что там у меня еще? Полдюжины нанотехнологичных яиц. Просто добавь воды, а точнее строительного материала, и через пару дней из каждого вырастет целая крепость, напичканная технологиями космической эры и снабженная искусственным интеллектом, перенявшим изрядную долю моего чувства юмора. Это уже не козырь, а целая колода». «Но толку-то от нее в такой момент. Нет у нас пары дней, даже пары часов вряд ли найдется. Не продержимся столько, если не найдем уязвимое место у ворочей броне. Надо было обзавестись летающим замком сразу, еще в горах, а потом уже штурмовать город. Но задним умом все крепкие. Чего теперь об этом думать?» «Остается плазменный резак». «Прикурить не желаешь?» – заорал я, врубая зажигалку на максимальную мощность. Увидеть результат я не успел, отлетев от мощнейшего удара. Последняя рубашка в клочья на груди три глубоких пореза. Тоже мне росомаха нашелся. Впрочем, у орка лезвия выдвинулись откуда-то из наруча. Два сверху и одно снизу. Кажется, на этом мои запасы секретного оружия исчерпываются. А ведь казалось, столько всего припасено. Чувствовал себя непобедимым. Конечно, против врагов кожаной броне и клинками из простой стали я великий могуч. А вот соответствующий по вооружению противник — совсем другое дело. Впрочем, у меня еще остается кусочек тьмы, предвечной где-то в башке. Но я ведь не хочу уничтожить мир, а то и все мироздание. А в способности ее контролировать совершенно не уверен. К тому же без нее я не смогу определять местонахождение порталов и застряну тут навсегда. Остается всего один вариант. «Мочи, козла!» — заорал я, бросаясь на орка с двумя мечами. Эмма последовала призыву, присоединившись к моей атаке. Краем глаза я заметил, что и Экхард поднимается. Живучий, ничем его не пришибешь, но в данный момент я этому только рад. Его меч разрушителя явно не будет лишним. Я опять отправился в полет, на сей раз от пинка. Через пару мгновений Эмму постигла та же участь. Орка-мама явно в детстве не учила, что женщин бить нельзя. Впрочем, когда женщина пытается тебя зарубить мечом, уже можно в любом случае. Благо, его величество достаточно оклемался и взялся за двуручник. Орг тоже выхватил клинок. Ага, мы, значит, показались ему недостойными обнажения оружия. но ну я это еще припомню, если выживу. Два бронированных громилы сцепились посреди улицы, как пара лосей в брачный период. Впрочем, какие уж тут лоси, скорее носороги при их-то габаритах. Будь ситуация менее напряженная, я бы непременно выступил в качестве комментатора этого поединка. Увы, в какой то веке не до шуток. Дропануть, что ли? Так ведь догонит и переедет этот летающий танк. Направить бы его как-то на решетку ворот, чтоб пробил нам дорогу к выходу. А там уже рвать в разные стороны. А вось кто-то избежит. Если повезет, это буду я. Экхард пока стоит неплохо, но вполне очевидно, на чьей стороне перевес. Даже зачарованные доспехи Темплара не выдерживали ударов орка. Один наплечник уже отвалился. А ведь всего несколько дней и два мира назад мы не могли пробить броню короля и его побратимов своими волшебными мечами, выкованными драконами. «Кто же у этого орка-вооружейника ходит?» «Ты в порядке?» – спросил я, помогая Эми подняться. Титанша кивнула и, сурово поджав губы, двинулась на помощь Эккарду. «Не идти же мне в бой позади женщины. Пришлось рвануть вперед бегом». «Правда, удар, закованным в сталь локтем в челюсть, отбросивший меня на пару метров, малость остудил мой боевой пыл. Ты в норме?» На сей раз уже Эмма поднимала меня. Я кивнул и сплюнул в пыль выбитый зуб. «Надеюсь, моей регенерации хватит, чтобы отрастить новый. Вряд ли в этом мире удастся найти приличного дантиста». «Один меч отправился в ножны. Что-то польза от честной стали нынче немного. Попробуем еще раз поджарить орку пятки. Поддержите его!» На сей раз спутники выполнили мой приказ. Похоже, кое-что вдолбить в их блондинистые головы мне удалось. Эта парочка повисла на руках врага всем весом, стараясь не дать ему уклониться. Я врубил плазменный факел на полную. Воздух вокруг орка замерцал. Постепенное мерцание стало приобретать красноватый оттенок. Ага, значит перегрев все же пошел. Только вот титанической силы моих товарищей оказалось все же недостаточно. Или орк подключил резервные мощности доспехов. Так или иначе, он раскидал удерживающих его противников и попер на меня. «Меня нельзя убивать, я слишком много знаю!» Предпринял последнюю попытку я, медленно отступая назад. Зажигалка в руке уже раскалилась и жгла ладонь. Скоро перегреется и перегорит, на полной мощности долго не протянет, а предохранители я вырубил. Щелкнув выключателем, я попытался снова перекатиться в сторону, но получил могучего пинка под зад стальным сапогом. В итоге вместо переката вышел полет с приземлением мордой об стену. Когда я снова открыл глаза, Эмма валялась рядом в отключке. Экхард еще продолжал сопротивляться, но держался из последних сил. А измятые и изломанные части его доспехов валялись разбросанные по всей улице. Пошатываясь, я поднялся и отстегнул ножны с мечами, бросив их на землю. Туда же полетела котомка с остальным барахлом. «Мы сдаемся!» объявил я, подняв руки. От удивления Экхард пропустил удар и рухнул на землю. «Сдаемся мы!» — повторил я. «Слышишь ты, рыло клыкастое!» То ли понятие капитуляции оркам незнакомо, то ли он обиделся на последний эпитет, но эта туша снова полетела на меня. Я успел повернуть голову, и кулак врезался не в лицо, а в висок. На сей раз сознание гасло медленно. «Лишь бы не навсегда!»